Глава вторая. Взрыв. «Ну, что случилось?» — сказала Жанила, пришедшая к ним в беседку у входа в сад, где они сидели все трое. «Отчего Жильберта так расстроена? Отчего всего молчите, когда я подхожу, словно умышляете какой-нибудь заговор?» Жильберта кинулась на грудь няни и залилась слезами. «Что такое? Что такое?» — возразила старуха. «Отчасу не легче!» «Дочка моя в горе, а я не знаю, в чем дело. Добьюсь ли я от вас, господин Антуан?» «Разве тот молодой человек ушел? – сказал господин Антуан, с беспокойством оглядываясь кругом. «Как же он простился со мною? Я проводила его до ворот», — сказала Жанила. На силу от него отделалась. «Он, видите, тяжеловат на объяснение. Ему хотелось остаться, я это заметила». Но я дала ему понять, что такие дела не кончаются так скоро, что мне надо поговорить с вами и что ему напишут, если пожелают с ним видеться за тем или за другим. Но, бога ради, что же это с моей дочкой? Кто огорчил ее? Жанила защитит ее и утешит. О, да, ты поймешь меня, воскликнула Жильберта, ты поможешь мне защититься от обиды. Я оскорблена и нуждаюсь в тебе, чтобы растолковать это батюшке. Вообрази, что он сделался почти адвокатом Гулюше. А, -а так уж ты знаешь обо всем. Значит, это семейные дела. Мне также надо с вами потолковать об них. Но все это будет скучно слушать господину Эмилю. Понимаю вас, любезная мамзель Жанила, отвечал молодой человек, и знаю, что обыкновенные приличия требовали бы, чтобы я удалился но я так заинтересован этим случаем, что не подчинюсь пошлым обычаям. Можете говорить при мне, потому что я все знаю». «Хорошо. Если вы знаете, о чем идет дело, и если господин Антуан заблагорассудил объясниться при вас, что между нами сказать не совсем бы годилось. Пожалуй, и я буду говорить, как будто бы вас тут не было». «Во-первых, Жильберта, не надо плакать. Чем ты огорчаешься, дочка?» тем, что один неуч вообразил, будто стоит тебя? э боже мой, замужем ли ты будешь или нет? все не в первый и не в последний раз тебе придется смеяться над людьми, много о себе думающими. Потому что над этим надо смеяться, дитя мое, а не сердиться. Молодец думает, что он делает тебе честь и доказывает свое уважение. Прими же это просто. Скажи или вели сказать ему очень холодно, что ты его благодаришь, Но что он тебе не по мысли? Я вовсе не понимаю, чем ты тут встревожилась. Неужели ты думаешь, что я соглашусь одобрить его? Как бы не так. Если бы он имел сто тысяч франков, сто миллионов и кю, всё бы он не стоил моей дочке. Урод с выпученными глазами и довольным видом. Проваливай дальше. У нас нет для него невесты. О, Жанила умеет разбирать и знает, что в букете не кладут крапивы подле розы прекрасно сказано добрая жанила вскричал эмиль вы достойны называться ее матерью а вам то что за дело сударь?» — сказала Жанила, одушевленная и надменная собственным красноречием зачем вы мешаетесь в нашей делишке разве вы знаете что нибудь дурное об этом женихе не трудитесь нам говорить мы без вас его выпроводим полно жанила не брони его сказала жильберта ласкаясь к старухе Мне весело слышать, что претензии этого человека почитаются для меня оскорблением, потому что я чувствую себя униженную, как только вспомню о них. Я в жару, я больна, а батюшка ничего не видит. Батюшка считает очень лестным для себя его сватовство и не сумеет сказать ему ничего, чтобы меня от него избавить». «Ха-ха-ха», — возразила Жанила, смеясь, Все он виноват, как обыкновенно, такой злой человек, заставил расплакаться мою дочку». «Смотрите, сударь, уж не вздумалось ли вам играть здесь тирана? И не думайте, ведь голубка Жанила еще не умерла и не хочет умирать». «Так и есть», — подхватил господин Антон. — «я вышел деспот и отец. «Хорошо, хорошо, щеплите меня, если это вас утешает. Потом, может быть, дочка скажет мне, кто ее обидел, и что я сделал такого преступного». — Добрый батюшка, — сказала Жильберта, — кидайся ему на шею, — оставим эти скучные шутки. Откажи поскорее навсегда, Галюше, от дома, чтобы я вздохнула свободно, чтобы я забыл этот неприятный сон. — А вот задача, — отвечал господин Антуан, — спрашивается, что я буду писать ему. Об этом надо нам посоветоваться. — Слышишь, мама, — сказала Жильберта Жанилье, — он не знает, что ему отвечать. Явно, что он не умел отказать ему. «Полно, детитка Отец твой не так еще виноват», — отвечала Жанила. «Ведь прекрасный вздыхатель-то мне так же говорил о своем предложении». Я выслушала его спокойно и не сказала ему ни да, ни нет. «Полно, полно. Не сердись. Дела так не делаются. Посоветуемся спокойно. Нельзя же сказать этому молодцу «Вы и нам не нравитесь». Так не водится. Нельзя также сказать «Мы с хорошей фамилии, а вы прозываетесь Галюше». Это было бы жестоко и обидно. «Да и не было бы основательно, — сказала Жильберта, — что нам теперь в дворянстве. Истинное благородство в сердце, а не в пустых титулах. Мне противно не имя Галюше, а манеры и чувство человека, который его носит». «Дочь моя говорит правду. Имя, ремесло и состояние тут ничего не значит, — сказал господин Антуан. Итак, на это мы не можем сослаться». «Нельзя также поставить человеку в вину его наружность. Всего лучше мы можем сказать, что Жильберта не хочет выходить замуж». «О, нет, сударь, постойте», — сказала Жанила, — «так не годится отвечать. Потому что если молодой человек начнет это расслаблять, а он непременно будет расслаблять, то не явится больше женихов, а я не намерена, чтобы моя дочка шла в монахини». «Надо, однако, привести какую-нибудь причину», — — возразил господин Антуан. — Скажем, пожалуй, что она не хочет еще выходить замуж, что она еще слишком молода. Да — Да-да, именно так, батюшка. Вы придумали самую лучшую причину, и она справедлива. Я еще не хочу идти замуж. Я слишком молода. — Это неправда, — подхватила Жанила. — Ты на возрасте, и я желаю, чтобы в скором времени ты нашла хорошенького, доброго мужа, который бы нравился тебе и всем нам. «Не думай об этом, — мамочка возразила Жильберта с пылкостью. «Клянусь тебе, батюшка сказал правду. Я еще не хочу идти замуж и желаю, чтобы все это знали, чтобы ни один жених не являлся ко мне. Ах, если вы будете меня мучить такими докуками, вы лишите меня всего счастья, которым я наслаждаюсь при вас, и сделаете молодость мою очень печальную. Но вы будете терзать меня совершенно понапрасну, потому что я не переменю намерения» и скорее умру, нежели разлучусь с вами». «Кто ж тебе говорит о разлуке с нами?» — сказала Жанила. «Человек, который полюбит тебя, не захочет тебя огорчить. Да и ты сама не знаешь, как будешь думать, когда полюбишь кого-нибудь». «Ах, детитка может быть, тогда придет наша очередь плакать. Ведь сказано, что жена оставит отца своего и мать для мужа, а тот, кто это сказал, знал женское сердце». «О!» — воскликнул Эмиль. Это закон повиновения, а не любви. Человек, который истинно полюбит Жильберту, будет любить ее родителей и друзей как своих собственных и не захочет разлучить ее с ними, так же, как сам не захочет от них удаляться». Тут Жанилла приметила страстные взоры любовников, искавшие встретиться, и вся осторожность ее возвратилась. «Помилуйте, сударь», — сказала она несколько сухим тоном, — Вы вмешиваетесь в дела, которые до вас не касаются, и, по-моему, все наши объяснения при вас неуместны. Но если уж вам непременно хочется их слушать, и если господин Антуан находит очень приличным, то я вам скажу от себя, что запрещаю вам повторять и в особенности верить тому, что дочка моя сказала сейчас в порыве досады на вашего Глюше. Ведь не все мужчины, слава богу, скроены по этому образчику, И вовсе не нужно, чтобы Свет присудил ей оставаться в девицах за то, что она хочет мужа получше. Мы найдем ей славного мужа, не беспокойтесь. И не думайте, что, благо, она беднее вас, так и зачахнет в одиночестве». «Полно, полно, Жанила», — сказал господин Антуан, — «сама ты говоришь неуместные слова. Ты как будто хочешь досадить нашему другу. Ты слишком заносишься». Говорят тебе, что он наш лучший друг после Жана, который имеет право старшинства. И я объявляю, что в течение двадцати лет, когда я своей бедностью поставлен в возможность оценять бескорыстные чувства, никто не оказывал и не внушал мне столько расположения, как Эмиль. Оттого-то я говорю, что он никогда не лишний в наших домашних секретах. По уму своему, по благородству мысли и образованию он гораздо старше своих лет, и, может быть, наших. Нам не найти лучшего советника. Я гляжу на него как на брата Жильберты, и ручаюсь, что если бы для нее нашлась выгодная партия, он пояснил бы нам дело насчет характера жениха, хлопотал бы о том, чтобы состоялся брак, в котором Жильберта может быть счастлива. Твои привязки не имеют здравого смысла, Жанила. Если я доверяю ему, то знаю, что делаю. Ты тоже обращаешься со мной чересчур, как с ребенком. Прекрасно, сударь! Теперь вы хотите ссориться со мной, сказала Жанила, сильно разгреченная. Хорошо, быть по-вашему. Нынче пошло на правду, я все скажу, благо меня вынуждают. Говорю вам и господину Эмилю в лицо, что он еще слишком молод для такой роли домашнего друга, и что эта дружба должна немного остыть. Иначе вы почувствуете ее невыгоды. Например, даже сегодня оказывается тому пример судите сами является молодой человек свататься за Жильберту, нам он не нравится, очень хорошо, и дело кончено. Но кто запретит этому не успевшему жениху думать и говорить, хотя бы для того, чтобы немножко отомстить за себя, что ему отказалось за господина Эмиля, что мы надеемся выдать Жильберту за богача, и что потому не хотим слушать ни о ком другом. Не говорю, чтобы господин Эмиль способен был так думать, я уверена в противном». Он знает нас так хорошо, что может видеть, какие мы люди. Но глупцы подумают это. И мы сами прословем за глупцов. То-то хорошо будет. Мы откажем Галюше от дома, потому, дескать, что наша дочка слишком молода, а господин Карданес-сын будет ездить к нам каждую неделю, как будто для него одного мы делаем исключение. Это не годится, господин Антуан. А вам, господин Эмиль, нечего так нежно поглядывать на меня. Нечего остановиться передо мной на колени и хватать меня за руки, словно собираетесь сделать мне признание. Да, я люблю вас, точно, и даже буду очень жалеть об вас, но, тем не меньше, исполню свой долг. Благо, только у меня одно и есть рассудок — дальновидность и воля. Как быть? Вы также перестанете ездить, голубчик, потому что няня женила еще не выжила из ума. Жильберта снова побледнела, как Лилия, и господин Антуан сделался сердит чуть ли не в первый раз в жизни. Он находил Жанилу несправедливую и, не смея явно возмущаться, дергал за ухо Сакрипана, который, замечая суровый вид его, осыпал его ласками и давал себя терзать рассеянной руке его. Эмель стоял на коленях между Жанилой и Жильбертой. Сердце его переполнялось, и он не мог дольше молчать. «Милая Жанила, вскричал он, наконец, в порыве волнения. «И вы, почтенный и благородный Антуан!» Выслушайте меня и узнайте наконец мою тайну. Я люблю дочь вашу, люблю страстно с первого дня, как ее увидел. И если ей не противны мои чувства, прошу у вас руки ее. Не для Глюше и не для другого приближенного отца моего, не для кого-нибудь из друзей своих, но для самого себя. Я не могу жить без нее, и не встану, пока не получу ее и вашего согласия. «Обними меня!» — воскликнул господин Антуан вне себя от радости и восторга. «Ты благородный малый! Я знал, что нет ничего на свете возвышеннее и прямее души твоей!» Он сжимал в своих объятиях тоненького молодого человека, словно хотел задушить его. Жанила, растроганная, закрыла глаза платком. Но вдруг, переселив слезы, вскричала. «Вот уж глупости так глупости, господин Антуан! Настоящие глупости!» «Уймитесь, не давайте столько воли своему сердцу. Конечно, он славный малый. Если бы мы были богаты, или если бы он был беден, нам никогда не найти бы человека лучше. Но не забудемте, что его предложение — дело несбыточное. Родные его ни за что не согласятся. Он составил себе роман в своей молоденькой голове. Если бы я не так вас любил, господин Эмиль, я стал бы бронить вас, что вы разгорячаете воображение господина Антуана» который еще моложе вашего и способна принять не за шутку вашей грезы. К счастью, дочка его рассудительнее нас с ним. Она признательна вам и благодарит вас за ваши добрые намерения. Но ей известно, что вы не от себя зависите, что вы еще не можете обойтись без согласия батюшки, и что если бы даже лета ваши позволяли почтительно настаивать на получении от него согласия, то сама она так благородна, что не захочет насильно войти в семейство, которое ее отвергло бы. «И то, правда», — сказал господин Антуан, очнувшись как бы от сна. «Мы с ума сбродим, бедные дети. Господин Кардане ни за что не захочет породниться с нами, потому что мы не можем предложить ему ничего, кроме имени, которое он, конечно, считает ничем, которым вдобавок мы сами мало дорожим и которое не открывает нам никакого пути к богатству» это, Миль. Перестанем говорить об этом, иначе эти разговоры сделались бы источником огорчений. Будем друзьями, всегда друзьями. Будьте братом моей дочери и ее покровителем и защитником в случае надобности, но не станем упоминать ни о браке, ни о любви, потому что в наше время любовь мечта, а брак сделка. Вы не знаете меня, вскричал Эмиль если думаете, что я подчинюсь и соглашусь когда-нибудь подчиниться уставам света и расчетом выгоды. Не стану вас обманывать. Я поручился бы за согласие матушки, если бы она была свободна, но отец мой не будет расположен к этому браку. Однако ж отец любит меня, и когда испытает твердость моей воли, то признает, что в этом случае его воля не одержит верха. Может быть, он попробует одно средство наклонить меня, именно лишить меня на несколько времени выгод его богатства. О, вот тогда с какой радостью буду я трудиться, чтобы заслужить руку Жельберты, достигнуть до нее, сделавшись достойным почтения, которого не отдают праздным людям и которые заслуживают те, кто, подобно вам, господин Антуан, перенес честное испытание. Мой отец смягчится со временем, я уверен. Могу обещать вам это перед Богом и перед вами, потому что чувствую в себе все силы любви непобедимой. И, увидев все могущество моей страсти, он в высшей степени умный и добродетельный человек, любящий меня больше всего на свете, и уж, конечно, больше почести и богатства. Он от чистого сердца откроет свои объятия и душу моей невесте. Я знаю отца, знаю, что если он иногда и уступает велению судьбы, то без всякого памятования о прошлом, без мелочной досады, без низкого сожаления — Верьте же, друзья, в любовь мою и надейтесь, подобно мне, на помощь Божью. Для вас нет ничего оскорбительного в предрассудках, с которыми мне надо будет бороться, и нежность моей матери, живущей только мною и для меня, в тайне вознаградить Жельберту за временное предубеждение отца моего. О, не сомневайтесь, не сомневайтесь, умоляю вас. Вера все может. И если вы поддержите меня в этой борьбе, я буду счастливейшим смертным когда-либо сражавшимся за чистую любовь и за женщину, достойную пожертвований всей моей жизни. «Ну, ну, та-та-та!» — вскричала Жанила. «Теперь он пошел говорить, как книга, и чего доброго разгорячит голову моей дочки. Замолчите ли вы, золотой язык! Не хотим мы вас слушать и не поверим вам. Не смейте верить, господин Антуан. Вы не знаете, какие беды это может навлечь на вас. И самая меньшая беда была бы... Та, что моей дочке сделалось бы невозможно найти себе сбыточную благоразумную партию. Бедный Антуан не знал, кого слушать. Когда Эмиль говорил, он воспламенялся воспоминанием своей собственной молодости, припоминал, что так же любил. Ничто не казалось ему благороднее, как вступиться за любовь и ободрить такой прекрасный замысел. Но когда Жанила плескала воду на огонь, Он признавал мудрость и благоразумие своего ментора, и то с нею говорил против Эмиля, то с Эмилем против нее. «Довольно же», — сказал, наконец, Жанила, очень раздосадованная, что не увидит никакого конца этим колебаниям, «ничего этого не следовало бы говорить при дочке. Что бы вышло, если бы у нее была слабая или ветреная голова? К счастью, она не льстится на ваши рассказни и так как очень мало дорожит вашим золотом, верно будет иметь столько достоинства, что не согласится ждать, пока вы будете властно располагать своим сердцем. Она своим распорядится, как ей будет угодно, и, не лишая вас уважения и дружбы, попросит вас не компрометировать ее своим посещением. Ну, Жильберта, скажи твёрдое и умное словечко, чтобы повершить все эти вздорные толки». До сих пор Жильберта молчала, Взволнованная и задумчивая глядела она то на отца, то на Жанилу, а чаще всего на Эмиля, которого пылкость и убеждения воспламеняли ее душу. Теперь она вдруг встала и, опустившись на колени перед отцом и нянью, которых руки целовала с горячностью, сказала, «Поздно требовать от меня холодного благоразумия и напоминать мне расчеты самолюбия. Я люблю Эмиля. Люблю столько же, как он меня любит» еще не думая, чтобы я когда-нибудь могла принадлежать Ему, я поклялась в сердце не отдавать себя никому другому. Примите же мою исповедь, Отец мой и Мать моя, перед Богом. Два месяца притворяюсь я перед вами, и две недели скрываю от вас тайну, которая тяготит меня и которая будет первую и последнюю в моей жизни. Я отдала свое сердце Эмилю и поклялась ему быть его женою тотчас, как на то согласятся мои и его родители. До тех пор клялась я любить его с твердостью и спокойствием. Клянусь еще раз и призываю Бога и вас в свидетели этой клятвы. Поклялась я также и опять клянусь, что если воля отца его останется непреклонную, мы будем любить друг друга как брат с сестрой, и все таки никогда не полюблю я другого и не решусь ни на какое дело безумства и отчаяния. Верьте мне». «Видите, я тверда и чувствую себя счастливее с тех пор, как поставила Эмили между вами и наравне с вами в своем сердце. Не опасайтесь от меня ни жалоб, ни печали, ни уныния, ни болезни. Через десять лет я буду точно такова же, как теперь, почерпая в вашей любви утешение, а в своей твердость готовую на все испытания». «Поздравляю!» — вскричала Жанила в отчаянии. «Все мы пропали! Только этого не доставало. «Дочка моя любит его и говорит это ему, говорит при нас. Горе нам, горе. Несчастный тот день, когда этот молодой человек вошел в дом наш». Антуан, изнемогший, только заливался слезами, прижимая к сердцу дочь. Но Эмиль, одушевленный бодростью Жильберты, умел наговорить столько, что успел овладеть этой душою, неспособную защищаться». Сама Жанилла была тронута, и дело кончилось тем, что приняли план, который любовники составили сами в Казани, то есть решились ждать, это не было большим облегчением для Жаниллы, и не видаться слишком часто, что, по крайней мере, немножко успокаивало ее насчет толков. Они вышли из сада, и спустя несколько минут вышла оттуда галюше, но украдкою, и никем не примеченный спрятался в кустарнике у забора, чтобы тайком выбраться на Горжелесскую дорогу. Эмиль остался обедать, ибо ни Антуан, ни Жанилла не имели духа заставить его сократить посещение, которое не должно было повториться до следующей недели. Мягкое и наивное сердце доброго деревенского жителя не могло устоять против ласок и нежных речей детей его, и когда Жанила отвертывалась, Он пускался разделять с ними надежды и благословлять любовь их. Жанелла старалась показывать им строгий вид. Горесть ее была серьезная и глубока, но не бывает плана обольщения искуснее того, какой составляют себе любовники, когда хотят привлечь кого-нибудь на свою сторону. Оба они были так кротки, так покорны, так нежны, так замысловаты и более всего так хороши с лицами и взорами, сиявшими энтузиазмом, что тронули бы тигра. Жанилла плакала сперва от досады, потом от огорчения, наконец, от нежности. Когда настал вечер, и все пошли сидеть на берегу реки при сладостном сиянии луны, все четверо, связанные неодолимой горячностью, составляли одну группу переплетенных рук и сердец, бьющихся в лад. Особенно Жильберта сияла радостью. Сердце ее было легче и чище благоухания растений, разливающегося при восходе звезд и взлетающего к звездам. Как упоен был Эмиль, однако он не мог вполне позабыть трудность обязанностей, предстоявших ему для примирения любви своей с сыновней привязанностью. Но Зельберта полагала, что всегда можно ждать, и что лишь бы любить, а чудо сделается само собою, без всяких усилий с чьей бы то ни было стороны. Когда Эмиль, осмелившись поцеловать у нее руку при ее родителях, удалился, Жанила сказала ей со вздохом: Ну, теперь ты будешь горевать неделю. Опять твои глазки будут заплаканы, как часто бывали до вашей проклятой поездки в Кразан. Прощай, в нашем доме покой и счастье. Если я теперь буду грустна, мамочка, отвечала Зильберта, то позволю тебе запретить ему приезжать сюда. И если теперь глаза мои будут заплаканы, я выколю их, чтобы не видать его больше. Но что ты скажешь, если я буду веселее и счастливее прежнего? Разве не чувствуешь, как спокойно мое сердце? На, приложи к нему руку, пока еще слышен топот скачущей лошади. Разве я встревожена? Зажги лампу и погляди на меня хорошенько. Все та же ли я, Жильберта, дочь твоя, которая живет только для тебя и для батюшки, и которая не может ни на минуту соскучиться с вами? Ах, если я тосковала, плакала, то от того, что имела секрет от вас, и мучилась, что не могу вам открыть его. Теперь, когда я могу говорить и думать вслух, я отдохнула и чувствую одну только радость — радость существования для вас и с вами. Разве ты не видала нынче вечером, как все мы были счастливы, что можем все любить друг друга без боязни и без стыда? Неужели ты думаешь, что когда-нибудь будет иначе? и что мы с Эмилием будем счастливы, если вы оба не будете всегда и во всякое время с нами. — Увы, — подумала со вздохом Жанила, — нынче еще только первый день этих прекрасных предположений.